Глава 23. Софи злилась на себя. Единственный шанс сделать свое лето по-настоящему крутым, она упустила. Поездка на регату неожиданно превратилась в знакомство с молодыми ребятами, увлекающимися вейксерфингом. Софи заметила группу людей в солнцезащитных костюмах возле бара. Они заполняли переносной холодильник бутылками с питьевой водой. Они. Как я? подумала Софи. Софи в своем купальнике с длинными рукавами выглядела белой вороной среди пафосной тусовки у бассейна. На ярмарке обнаженных халеных тел они с Анной прятались от раздражения Роберта. Джессика, в составе одной из команд участниц регаты, не приминула показать свою пламенную страсть к статному спортивному капитану. Еще и воздушный поцелуй послала своему бывшему любовнику. Роберт скрежетнул зубами, отпил виски, отряхнул льнущую к нему Анну. Анна, элегантный закатный цветок, развлекала общество зрелых компаньонов Роберта, искушенной интеллектуальной беседой, удерживая внимание, не вызывая интереса. Рассеянные взгляды мужчин принадлежали тому, что им сулили молодой задор и бессмысленная жизнерадостная беззаботность. Софи не могла не заметить, как отец отслеживал реакции молодых людей на его единственную дочь. В белых льняных бермудах и рубашке-балахоне с гладко зачесанными в низкий хвост волосами, с выпущенной на лицо челкой Софи проводила время в обществе своего телефона. Не вовлекалась в разговоры, не проявляла никакого интереса к окружающим. Ноль самопрезентации. Ей просто было неинтересно. «Девочки, идите позагорайте», — мягко выдворил Роберт своих девушек из кают-компании, что означало «Вы не украшаете и не развлекаете меня. Пойдите же прочь». Анна дулась. Она предлагала Софи свое шелковое круизное платье с открытой спиной и высокими разрезами. «Софи, под цвет твоих глаз!» Девчонка отказалась. Убегая от недовольства Анны, Софи безо всякой неловкости подошла к спортивным молодым людям. Приняла приглашение прокатиться на катере. Парни отрабатывали трюки на доске. Девушки не уступали. Софи загорелась попробовать. Ей выдали шлемы, перчатки, поставили на доску. Поначалу шум двигателя, скорость, брызги, удара в воду, крики отдаваемых ей команд оглушили и напугали девочку она срывалась падала набивала синяки внимание которым ее окружили желание с которым ей старались передать свое умение поддержка и вера в неминуемый успех сделали свое дело напряженное испуганное тело вспомнило наконец года тренировок на горнолыжных склонах и подчинилась софи гордости ее наставников просто не было предела Полдня под солнцем на открытой воде, в брызгах и адреналиновом веселье, пролетели незаметно. Безалкогольная, здоровая, молодая радость жизни. Софи чувствовала себя счастливой. Почему это не случилось с ней раньше? Зачем были все эти театральные игры и болото отцовской распущенности? Вот что ее по-настоящему наполняет. Пусть последовавшие за этим два дня были непростыми, Софи нисколько не пожалела о своем эксперименте. После регаты она проспала почти 12 часов, проснулась с ужасной болью во всем теле, обломанными ногтями, обгоревшими носом и ногами. При длительной активности на воде даже самые стойкие солнцезащитные средства бывают бессильны. На третий день Софи проснулась, И с облегчением поняла, что крепатура начинает исчезать, а покраснения пришли в норму. Алибастер ее кожи лишь слегка позолотился. Позже, нанося на тело защитный крем, она обнаружит, что места порезов на ногах покрылись небольшой, но заметной пигментацией. На бедрах рыжеватыми пятнами красовались сетки рубцов. На сообщении от новых друзей «Как ты? Готова продолжить?» Она поспешно ответит отказом по причине отъезда. Мысль о том, что эти здоровые и цельные люди узнают, какое преступление она совершает против собственного тела, накрыла ее жгучим стыдом. «Жаль. Возвращайся на будущий год. Ты способная. Не бросай доску». Софи даже заплакала. Так ей стала жаль призраков ускользающей дружбы. О гидрокостюме с шортами она подумает после и разревется уже от обиды на саму себя. Твердым намерением справиться с зависимостью к следующей весне Софи обозначила свое будущее. Стало легче, лучше, веселее. Захотелось чего-нибудь прекрасного. Собрала принадлежности для рисования и, аккуратно держась за перила, спустилась в библиотеку. Тщательно изучив полку с книгами репродукции известных художников, она выбрала Боттичелли. Вкладка на два разворота представляла уже знакомую картину «Весна». На отдельных страницах были отражены детали полотна. Руки грации, их сплетенные пальцы над прелестными склоненными головками восхитили юную художницу. Захотелось повторить — Первый же карандашный набросок получился неплохо, разве что кисти у нее вышли немного сухощавыми, возрастными. В труде над следующей версией ее застала Анна. ⁇ Я тебя ищу. Что ты делаешь? ⁇ Рисую. Софи пожимает плечами. Разве не понятно? ⁇ Как хорошо у тебя получается. Очень похоже. Боже мой. «Сколько у тебя талантов!» «Да?» Софи склоняет голову на бок. «Интересно, что Анна имеет в виду?» «Хотела спросить у тебя...» Пауза, в которой Софи откладывает карандаш и начинает отдирать с ногтей остатки гель-лака. Анна отбрасывает одну мысль и хватается за другую. «Хочешь, съездим на маникюр вместе?» Я не буду больше делать ногти. Надоело. Ясно. Поедешь со мной в Милан? Свадебное платье выбирать. Анна перелистывает репродукции. Внешне она совершенно спокойна. В глазах плещется скрытое волнение. От Милана до Флоренции два часа на поезде. В галерею Уфицы сходим. Прямовая Руботичелли в оригинале посмотрим. Статуя Микеланджело, мост. В твоем возрасте самое время приобщаться к искусству. Вы решили пожениться? Когда? Пока не знаю. Юристы составят брачный договор. Если всех все устроит, выберем место и дату. Совсем маленькое торжество. Твои интересы, Софи, не пострадают. После того, как папа продал бабушкин дом, у меня не осталось интересов. Я обещала приехать к маме за неделю до начала занятий, познакомиться с братьями. Софи тяжело вздыхает. «Будет прикольно заехать во Флоренцию. Надо обсудить с папой». «Так ты согласна. Я могу тебя и к маме потом отвезти». Софи... Ответив сначала кивком согласия, начала крутить головой из стороны в сторону. «Ты не захочешь знакомиться с моей мамой? Или ты пожалеешь об этом? Я ей даже не собираюсь говорить, что папа женится. Мы же будем одной семьей, Софи. Не для моей мамы». Оставим этот вопрос на усмотрение Роберта. «Со своей стороны не вижу проблем. Покажешь мне свои рисунки?» Там нет ничего интересного. Софи закрывает блокнот. «Какое ты хочешь платье?» Анна словно ждала этого вопроса. Оживляется, убегает в свою комнату, возвращается со свадебным журналом. Софи позволяет будущей мачехе наслаждаться видимостью девичьего единства. У девочки в наушнике под волосами играет музыка. Она кивает головой, не вникая, Думая о том, что худенькая, изящная Анна в любом платье будет хороша. А вот отец в качестве жениха видится фигурой карикатурной. Софи не сдерживается и хихикает. Анна отстраняется резко, как от удара по лицу. Бледнеет. «Понимаю, я смешна». Анна прижимает журнал к груди, поднимается, чтобы уйти. «Прости, прости!» «Я не хотела обидеть. Я не над тобой смеюсь. Вы будете заводить детей?» Поинтересоваться возможным расширением семьи Софи кажется естественным. «Роберту не нужны дети. Он нашел бы кого-нибудь помоложе». Анна уходит. Софи смотрит ей в спину. «Обернись. Скажи. У него ведь уже есть ты». Но Анне не до милосердия. Уносит охапку боли, не расплескать бы по пути. Оставляет Софи переживать свою ненужность. Все тело у Софи нестерпимо чесалось. Она знала верное средство от нервного зуда, но верила, что сможет удержаться и не прикоснется к бритве. Встала под горячий душ, разогрелась до красна и переключила кран на холодную воду. Когда зубы начали стучать от холода, снова включила горячую. Контрастное обливание не раз выручали. Должно было сработать. Зуд прекратился. Кожа горела по-другому. Жалость к себе никуда не делась. В голове пульсировало. «Я хочу домой!» «Я хочу домой!» Это иррациональное желание погружало в еще большее отчаяние. Где ее дом? Комната в пансионате, которую она делила с Николь? Вернется ли в школу Николь, вычеркнувшая ее из своей жизни? Или к ней подселят другую девочку? У Софи были хорошие отношения со всеми ребятами в классе, но близки они были только с Николь. У мамы? В ее маленькой квартирке, где единственную свободную комнату, в которой останавливалась Софи, переделали в детскую для близнецов? Здесь? И зачем только она постоянно обижает Анну? Софи смотрит на аккуратно разложенную на кровати клетчатую юбочку. Анна старается быть хорошей. Многое будет зависеть от отношения мачехи. Софи поддается порыву и бежит к спальне Анны. Стучит в запертую дверь. «Это я!» Девочка слышит быстрые шаги в глубине комнаты. «Можно зайти?» Ответа не следует. Она прислушивается, немного выжидает. Когда готова взяться за ручку, дверь приоткрывается. Анна стоит на пороге, не приглашает войти. Ее лицо наспех припудрено, веки покраснели. — Да? Что ты хотела, Софи? — Прости меня, Анна, я не хотела тебя обижать. Этот рассказ про Пуру — «Он не про тебя, он совсем...» Анна останавливает сбивчивую речь Софи взмахом руки. «Стоп! Прекрати!» «И ты будешь самой красивой невестой, и я с радостью буду выбирать для тебя платье, и я буду очень рада походить с тобой по музеям!» Скороговорка ненужных обещаний будто колет Анну своими восклицательными интонациями. На лице женщины... Иронически страдальческая улыбка. Я не злюсь на тебя, Софи. Не надо. Я все поняла. Иди к себе. Дверь плавно закрывается перед Софи. Девочка, все еще полна воздуха альтруистических эмоций. Кажется, если прислушаться, можно услышать, как сдувается шарик надежды. Софи паникает. Возвращается в свою комнату. В ящике письменного стола она находит ножницы для бумаги. Присаживается на кровать и начинает кромсать плотную ткань от глаженной юбки. Лезвия не годятся для такой работы. Они больше жуют ткань, чем режут ее. Надо очень постараться. Приноровиться. Цель Софи — аккуратные красные и бирюзовые квадратики. Кисть сводит от мышечного напряжения. Девочка трясёт рукой и снова режет и режет до тех пор, пока от юбки не остается один лишь пояс. Глупая месть. Время близится к ужину. Кажется невыносимым высидеть час за столом, выслушивая комментарии Роберта, недовольного выражением ее лица, разбиваясь о лицемерную улыбку Анны. Есть через силу через комок в горле. Хочется сбежать, бродить по улицам искренне равнодушного к ней города, играть красивую счастливую девочку или неприметным силуэтом скользить в длинных тенях зданий. Не ехать в такси, переговариваясь с любезным водителем, а унести свое тело отсюда, устать, задохнуться и вынырнуть в новом месте». «Каком? Может быть, Макар забыл передать Маше ее номер?» Софи звонит Макару. Он отвечает не сразу. В трубке стоит грохот камни дробилки Макар перекрывает шум. Слов разобрать невозможно. Софи на всякий случай благодарит и обрывает разговор. Нервозность усиливается. «Совсем нет сил сидеть на месте». Софи давно посмотрела по карте, где находится коттеджный поселок. Дорога в объезд виноградников была хорошей, асфальтированной, но очень долгой. Напрямую, между гребней виноградной лазы, рукой подать. Ошибочное решение. Сухой грунт межрядья был разбит крупными протекторами техники. Велосипед подбрасывало на кочках трясло на каменистых камках. Временами пыли с под колес, подгоняемая ветерком, опережала велосипедистку. Софи бросила велосипед, откашлялась, отряхнулась и припустила бегом. Задохнулась она быстро. Одна из целей достигнута. К небольшому поселку приблизилась в густых сумерках. Большинство однотипных домиков темнели спящими окнами. Рабочие люди рано ложатся и рано встают. Софи шла по единственной улице, заглядывая под навесы для машин. Светлый внедорожник Славы она узнала сразу. Перешагнула через низкую декоративную ограду, подкралась к большому открытому окну гостиной. Работал телевизор. Маша лежала на диване, головой на подлокотнике. Под ее согнутыми ногами, как в домике, устроилась Лила. Слава откинул голову на спинку, рот прикрыт, заснул. Его ладонь на ступнях Маши. Картинка статична, только по лицам пробегают тени отраженного экранного света. Софи становится неловко. Надежда на то, что слава отвезет ее на виллу, рушится. Только сейчас она понимает, что не взяла телефон. Идти вдоль дороги страшно. Еще страшнее пробираться ночью через виноградник. Да и сможет ли она найти свой велосипед в темноте? Смятение Софи длится недолго. Она наступает на брошенную в траве игрушку. Раздается хруст. Лила кубарем срывается с места, совершенно очумевшая лает в сторону окна. Софи прижимается к стене дома и замирает. Спустя несколько секунд прямо над головой раздается голос славы. «Маш!» «Если пахнет духами Софи, это означает, что Софи где-то рядом?» «Означает». Маша то ли вздыхает, то ли потягивается. «Пусть заходит. Пойду, я проверю». Никто не спрашивает, что ты здесь делаешь, Софи. Ей наливают чай, делают бутерброд и молча предоставляют возможность выкручиваться из ситуации по своему усмотрению, Софи вдруг понимает, что перед ней очень взрослые и какие-то уставшие люди. Слишком яркий свет потолочной лампы бледнит и старит. Сами стены казенного жилища добавляют непрожитых лет. Без зрелой и обнимающей энергии Ларисы, без всегда немного ироничного Макара, пора будто утратила часть своей жизненной силы. Скучные и блеклые. Подумала Софи и рассказала, что поехала кататься без телефона, потерялась, устала, где велик бросила, точно не помнит, пошла на свет окон, увидела знакомую машину, заглянула убедиться. «Можно вызвать мне такси?» Никто не станет выказывать удивление и сочувствие, предлагать отвезти ее до дома. Для них Софи — человек, который совершает поступки и проживает последствия своих поступков. Ни явление и не центральное событие. Нужна помощь? Пожалуйста. Что-нибудь еще? Нет? Ты уже видела этот фильм? Садись, досмотри да с нами, пока машину ждем. На самой развязке остановились. Помашут ей вслед и уйдут, обнявшись в свою бесцветную, как кажется Софи, жизнь. Какая-то она странная сегодня. Тебе не показалось? Маша перед зеркалом заплетает коротенькую косу на ночь. Софи я не заметил. Слава ставит будильник на утро. Лила уже заняла свою позицию в изножье кровати. Следит за Машей. Не накрашена, не наряжена. Я даже не обратила внимания, во что она одета. Обычная хорошенькая девочка. «Да, нормальная такая. Ложись скорее». Засыпаю. Нормальная, точно. Нормальная, взволнованная девочка. Вообще другой человек. Найдешь завтра ее велосипед? Естественно. Маша забирается под простыню, долго укладывается, устраивая поудобнее животик. Слава терпеливо выжидает, пока она не угомонится, обнимает. Лила тут же прижимается бочком к согнутым ногам Маши. «Эй!» Отверни нос, дыши в другую сторону, щекотно, беззлобно шипит Маша. Слава сдувает легкие волоски на открытой шее Маши, целует покрытую мурашками кожу.